Глава 56. Наступило утро, яркое и холодное. У Кахана болел живот, и возникало ощущение, что он вот-вот расстанется со своим скромным завтраком. Жители деревни стояли двумя группами перед воротами Тилт, одна была больше другой. В ней Кахан заметил он то размеры мясника сразу привлекали к нему внимание. Фарин возглавляла вторую группу, и те, и другие держали в руках щиты и копья и надели яркие, усиленные смолой доспехи. Луков нигде не было видно. Две возрожденные женщины стояли между группами так неподвижно, что казались не принадлежавшими этому миру, и они такими останутся до тех пор, пока их не призовут. Всю сцену окутывал туман раннего утра. Свет, падавший сверху, пронизывал его яркими лучами, заставив Кахана прищуриться и прикрыть глаза. Иногда требуется самый яркий свет, чтобы увидеть четко всю картину. И сейчас такой свет его заливал. Он прошел сквозь темноту ночи и увидел правду о себе. Кахан всю жизнь убегал от того, кем являлся, кем мог стать. Иногда нужно перестать бежать и понять, что это не то, кем ты был, но кем мог бы стать. «Оставайся здесь, бесклановый, не поднимайся на стену!» — сказал он окруженный толпой жителей деревни. — Мы не хотим, чтобы первым, что увидят Рей, было твое лицо. Нам не нужно, чтобы они подумали, будто мы сделали все это ради тебя. Он указал на стены огромной рукой. — А разве не ради него вы это сделали? — проговорила из-за спины Кахана Юдини, которая вместе с Веном направлялась к Кахану. Взгляд, который бросил на нее он не сулил ей ничего хорошего. — Реи идут. Все замерли. Неподвижность, рожденная страхом. Леорик, Выйди говорить со мной, Леорик Харна!» Двойная стена не позволяла увидеть тех, кто находился внутри деревни, но она же мешала Кахану наблюдать за происходящим. Он отошел в сторону, чтобы иметь возможность выглянуть наружу сквозь щель в воротах Тилт. На были доспехи с изящными гравировками, украшенные знаками и наградами многих сражений. Забрала шлем и оставалось опущенным. На нем было нарисовано искаженное гримасое лицо бородатого мужчины. Это заставило Кахана подумать о скеаре, которая много лет назад забрала его из родного дома. Когда Рей поднял Забрало, Кахану не удалось определить, кто это мужчина, женщина или трион. Но он увидел очень немолодого человека. Намного старше обычного, из чего следовало, что это Рей, обладавший немалой силой. Рей молчал. Во всяком случае, поначалу, лишь смотрел на стену, дожидаясь, когда появится Фарин. За ним на опушке Вудержа выстроилась его армия. Солдаты поставили палатки и развели костры, над которыми поднимался дым. Они также установили шесты и натянули между ними гирлянды с синими флагами Тарлангига и флагами домов солдат. Кахан увидел желтые и красные цвета, но нигде не заметил зеленого, из чего следовало, что они не привели солдат из округа Харн. «Интересно», — подумал он, — «пришла ли с ними Сорха, или ей пришлось заплатить за свою неудачу полную цену?» Что было наиболее вероятным исходом. «Да благословит вас Ифтал, Рэй!» — прокричала Фарин, поднявшись на стену и глядя на Рэя. «Добро пожаловать в нашу деревню!» Рэй посмотрел на нее. «Пусть их сердца забьются быстрее, прежде чем он заговорит!» «Я Рэй Галдерин Матбрумар!» — крикнул в ответ Рэй. «И меня опечалило, что вы не открыли для нас ворота, Леорик. Мы пришли именем Капюшон Рэй и Тарлон Гига». Рэй нахмурил брови. «Мы не понимаем, почему вы укрепили свою деревню против нас. Ведь вы сами прислали к нам послов. Вы поступили странно». Рэй пытался говорить весело, но его голос напоминал царапание одной ветки от другую. «Такое, что сдирает кору, оставляя шрам. Рана в воздухе». Приношу свои извинения, Рэй Галдерин, сказал Фарин. Ее голос не дрогнул, и она не выказала страха. Наша последняя встреча с Рэйми прошла не слишком удачно, и мои люди напуганы. Затем мы узнали о древопаде в лесу и начали опасаться фарестолов. Более того, вчера они появились возле наших ворот. Кахан услышал смех, повернулся и увидел Анаю и ее лучников, притаившихся задним из домов. Они завтракали сушеным мясом. «Ну, тогда вы поступили разумно, укрепив деревню», — сказал Рэй, сделал паузу и оглянулся на своих солдат. «Мы привели отряд, который вас защитит. Принесли провизию. С нами пришли инженеры, которые помогут вам в строительстве. Рэй Сорха, которая приходила прежде, перенесла тяжелые испытания от рук человека, известного вам под именем Кахан-Дюнахири. Он очень опасный преступник». «Но она превысила свои полномочия и причинила вред вашим людям!» Сладкие слова слетали с Гупрея. Они должны были соблазнить Фарин и жители деревни, так смола притягивает мелких летунов. А когда они окажутся в плену, их попросту съедят. Судя по тому, как улыбались жители деревни, собравшиеся вокруг Онта, Кахан видел, что они не осознавали опасности. Их наполняли сладостные предвкушения. «Я здесь не для того, чтобы причинить вред вашим людям, Леорик», — продолжал Рей. «Мы вам поможем. Мы взяли с собой все, что необходимо для того, чтобы спокойно заниматься древопадом, и вместе мы принесем богатство Харну. Кроме того, я хочу извиниться за Рей Сорху, которая плохо с вами поступила». Затем фальшивое дружелюбие исчезло, и под сладкой смолой появились шипы. «А теперь откройте ворота». «И выдайте нам Кахана Дюнахири и Триона по имени Вен». «А что, если у нас их нет?» — крикнула в ответ Фарин, и ее голос прозвучал слишком тихо по сравнению с голосом Рэя, который усиливал свой при помощи капюшона. Рэй вновь не стал отвечать сразу. Он что-то сказал тем, кто его окружал, и Кахан увидел, что они начали строиться в боевую шеренгу, которой он их научил, готовясь к схватке». Они еще не опустили копья, но держали их наготове. Возрожденные больше не стояли, как статуи. Они почувствовали повисшую в воздухе угрозу и опустили копья, держа их поперек тела. Незначительное действие, но оно несло в себе угрозу. «Если у вас их нет, — сказал Рэй, — если вы позволили им уйти, тогда капюшон Рэй вряд ли посчитает, что живущие здесь люди могут наблюдать за древопадом. «Более того, капюшон Рэй будет сильно разочарован. А мне не нужны те, кто огорчает капюшон Рэя». Копья тех, кто собрался вокруг Онта, опустились. Они направили их на Кахана, Вена и Юдине. Он улыбнулся лесничему. «Боюсь, что ты, Леорик Фарин, больше не управляешь Харном, что бы ни случилось в дальнейшем». Голос Рэя стал холодным, каким бывает самый морозный суровый. «Прими это достойно!» «Почему?» — спросила Фарин. И Кахан понял, что она сильна, как туча древа, а ее голос не дрогнул. «Ты приняла плохие решения. Какая леорика Орик из своей деревни монаха Тарлангика? К счастью для Харна мы его нашли. Он сказал, что вы изгнали его и предпочли странную бродяжку, следующую за слабым и бесполезным богом. «Ты обрекла своих людей на загробную жизнь, Соссири! Лишила их звездной тропы!» Он молчал, пока эхо его слов не смолкло, после чего продолжил. «Я слышал имя он-то от вашего монаха. Я хочу говорить с ним. Теперь он будет Леорик!» Он улыбнулся Кахану. Лесничему захотелось своими топорами стереть его улыбку. «Он здесь, Рэй! Человек, которого вы хотите получить!» — крикнул он. «Мы пришлем его к вам!» Возрожденные двигались, словно ветер. Только что они находились у ворот, но в следующий миг оказались возле Кахана. Копья направлена на врага, забрала шлемов опущены. Улыбка он-то исчезла. Он не видел, как они сражались, но слышал о том, насколько умело они обращались с оружием. «Ты обещал, Бесклановый!» — Онт показал на него. «Если деревня того пожелает, ты сдашься!» Он огляделся по сторонам, но далеко не все жители присоединились к нему. Однако вокруг Онта их собралось достаточно, и они выставили перед собой копья. Люди выглядели напуганными, и на то были причины. Они понимали, что если атакуют возрожденных, их ждет кровавая бойня. «Значит, твое слово ничего не стоит!» — добавил Онт. Кахана наполнил гнев. Огонь рос, пока он горел внутри. Возрожденные и он вместе? Эти люди не смогут их удержать. Он пройдет сквозь них, так, словно их просто нет. За круглым домом все еще стояли форестолы с луками и стрелами в руках. Интересно, кому они помогут? Ему или онту? Или просто будут наблюдать за схваткой? как он почувствовал, как ему на плечо легла рука. «Мы там, где должны быть», — сказал Вен. Огонь слегка ослабел, и в этот момент Кахан почувствовал себя потерянным. У него не осталось хорошего выбора. «Где Дайан?» — крикнула Юдини, обращаясь к жителям деревни. «Зачем вам Онт в роли Леорик, если есть Дайан? Почему просто не показать нам Дайана, чтобы он сказал, что все в порядке, и дальше править будет он?» Возникла пауза. Группа Онта перестала двигаться вперед. Затем послышался новый голос, как он не сомневался, что это Эйслин, одноглазая стражница Харна. Да, где Дайан? произнесла она громко и четко из переднего ряда щитов и копий. Одновременно она опустила оружие. И где остальные, кого мы отправили вместе с ним? Жители деревни за стеной щитов начали переглядываться и задавать вопросы. Улыбка он-то исчезла окончательно. «Дайан вернется вместе с Реем, крикнул он. «С ним ушла моя жена, Грилас!» — сказал мужчина, стоявший рядом с Сонтом. «Я хочу ее увидеть перед тем, как мы доверимся Рэям. «Ну!» — закричал Рей, стоявший перед стеной. «Где Кахан Дюнашири? Он у вас или нет?» Фарин посмотрела на своих людей, и Кахан подумал, что она поняла, насколько они переменчивы, и как мало она могла на них рассчитывать. Затем она кивнула, и Эйслин сделала едва заметный знак, с мрачным видом, в котором не могло быть радости, но он понял, что Леорик гораздо лучше знала жителей Харна, чем он. Тут ей следовало отдать должное. Она понимала их страхи и надежды и то, как ими манипулировали Реи. Фарин все спланировала, насколько это было в ее силах. Он повернулся к Юдине. Фарин сказала, чтобы ты напомнила про Даена, спросил Кахан. Она очень мудра ответила Юдини. «Рэй!» — закричала Фарин со стены. «Мы с радостью отдадим вам того, кого вы ищете. Но среди нас есть те, чьи близкие и любимые люди отправились в далекое путешествие к вам. Они тревожатся о них и хотели бы увидеть Дайна и тех, кто его сопровождал». «Они придут вместе со мной», — ответил Рэй Галдерин. «А твои желания больше не имеют значения». «Но вы же знаете, какими бывают простые люди, Рэй», — сказала Фарин. «Подозрительными и напуганными. Вам ничего не стоит послать вперед Дайна и остальных наших послов, чтобы успокоить людей Харна и упростить ваш путь». «Плохо, что они мне не верят, Леорик», — прокричал Галдарин в наступившую тишину. «Меня прислали капюшон Рэй!» «Кахан», — прошептал Вен. «Почему он не отправил вперед Дайна и остальных?» «Возможно, он не хочет терять лицо», — предположила Юдине. «Может быть». как он понизил голос, чтобы его не услышали стоявшие неподалеку жители деревни. Но куда более вероятно, они их убили, чтобы узнать, что им известно. Они не привели Дайна, потому что не могут этого сделать. Теперь Рэй, опустив забрало, смотрел на Фарин. «Хорошо», — сказал Рэй. «Ты хочешь Дайана? Я его приведу!» Он повернулся и махнул рукой. Очевидно, это был заранее оговоренный сигнал. Солдаты пошли вперед, ведя за собой Дайана. Он шел, склонив голову со связанными руками. Рэй взял его за плечо и подвел к краю самой глубокой части рва, окружавшего деревню. «А где остальные?» — спросил Фарин. «Мертвы», — сказал Рэй. «Путешествие было опасным». Его голос оставался равнодушным и холодным. «Ваш Дайан преподаст деревне урок, который ей совершенно необходим!» Он повернулся к Фарин. Рэй снова положил руку на плечо Дайна, и только теперь Кахан увидел, что они заткнули ему рот грязной тряпкой. «Для тех, кто не знает своего места, существует наказание! Меня научил ему мой друг Ванху!» Теперь Рэй кричал, чтобы вся деревня его услышала. «Это трюк капюшона. Он называл его «тлеющие угли», потому что человек горит очень медленно, начиная от ног и пальцев, и пламя движется вверх. Он сжигает только кожу!» Теперь в голосе Рея появилась настоящая радость. «Те, против кого его применяют, со временем умирают, но на это уходят дни!» Дайан тряс головой, пытаясь вырваться, но Рэй с легкостью его удерживал. «Я отправлю твоего Дайана к вам с целеющими углями внутри. Вы будете смотреть, как он умирает, и сможете сами выбрать свой конец!» Кахан почувствовал жар. Рэй зачерпывал силу, и собственный капюшон начал корчиться под кожей Кахана. Рот вена приоткрылся. Казалось, Триона сейчас стошнит. Послышался сдавленный, мучительный стон. Дайан пытался закричать сквозь кляп, продолжая вырываться из рук Рея. «За неповиновение приходится платить!» заявил Рэй, и отпустил дайна. Тот упал в грязь перед стеной. «И ваша деревня заплатит!» «Теперь многие из вас умрут, Леорик, из-за того, что ты сделала неверный выбор. Люди должны знать свое место». «Так что тебе предстоит принять решение!» Рэй посмотрел на лежавшего на земле Дайана. «Насколько высокую цену предстоит отдать твоим людям?» Он ударил Дайана ногой. «Я позволю вам забрать этого человека, и вы сможете наблюдать за ним, пока свет не окажется в наивысшей точке. Подумайте, хотите ли вы умереть, как он?» «Я слышал, что Тарлан -Гик не принимает путешественников, которые вступают на тропу к его звезде, если они приходят с криками». Он повернулся и зашагал к своим солдатам, оставив у стены как Кахан ощутил тяжесть всех глаз, смотревших на него. Возрожденное, сказал он, — «принесите сюда этого мужчину». Он не сводил с него глаз. Кахан ожидал увидеть на его лице ненависть, но там было только потрясение и страх. «Мы действительно можем с ними сражаться, Бесклановый», — спросил мясник. «У нас нет выбора», — последовал ответ со стены. Фарин смотрела, как возрожденные несли ее помощника, друга, у которого уже начались мучительные судороги долгой смерти.